ходили суп чай с хлебом и с сахаром все это только кажется что боль в глубинах души спит она там зреет и набухает именно теперь очутившись вдвоем в одной комнате мы поняли до конца что общая судьба личной беды Не умеряет. На людях мы держались, очутившись под собственной крышей, впервые отпустили себя. И что же? Мы были просто больны. Приходя с работы, я шла на кухню вскипятить чай. А, вернувшись в комнату, заставала Хелду, стоящей на коленях, уткнувшейся в подушку и истязавшую себя над садными рыданиями. Чай остывал, бессильный помочь друг другу ни вместе, ни порзнь, мы не справлялись с бедой. Без вещей Хелда жить могла. Без своих друзей... Нет. Тем более без Александра Осиповича, мятежная, необузданная, она не умела ни ждать, ни терпеть. Диктаторский бурный настрой порой принимал угрожающие формы. С ней бывало нелегко. Она называла меня Свет, Светлана, и отводила мне роль подопечной, но у каждого из нас были свои непохожие желания, чудачества и цели. Моя самостоятельность была помехой в отношениях. «Я любила Хелду больше, чем она меня. Любила ее за нее с а м о Никто не был так одинок, как она, моя Хелда. Даже ее чужестранной красоты никто здесь не понимал, а значит, и не говорил, как она красива. Вечерами она иногда исчезала. Я находила ее на платформе нашей убогой железнодорожной станции. «Вы хотите куда-то поехать, Хелли?» Она отвечала по-немецки. «Кэнди лидер!» «На хаос песни идут домой, это из Гейна». Хелда грезила дорогой в Прагу. «Попозже, потом», — уговаривала я ее, — «а пока пойдем в этот наш дом». «Моя Чехословакия, моя Прага», — то и дело говорила она, читала всем стихи и р ж е Волькера, посмертные письма Юлиуса Фучика. Выписывала десятки их сборников, рассылала друзьям. Если не хватало, переписывала от руки. Гордилась всем, что касалось ее отечества. И никогда не чаяла туда попасть. «Должно же быть кому-то из нас полюче, Томик», — сказала она. «Поезжай за Юрочкой, я отбываю в Сыктывкар. Там...» «Шань и Борис Крейцер. Погащу у Беловых. Они единственная счастливая пара среди всех. Ольга Викторовна давно зовет к ним приехать. Дальше посмотрим, как сложится. Не пиши в заявлении, что я прописана. Пусть для суда комната числится твоей». Документы для суда были собраны. Перед поездкой в Вельск Наверное, от волнения и лихорадки мне в этой комнате виделся не сегодняшний мой пятилетний сынишка, а годовалый, каким он был в межоге. В серенькой кофточке с зайчиком, которая ему была так к лицу, я летела на крыльях, что-то притаскивала, устраивала. Наконец... Наконец! Перед встречей с Бахаревыми нервничала так, что земля уходила из-под ног. Чем ближе к встрече, тем туманнее представляла, как сложится разговор с ними, какие их аргументы придется отражать. Но, как бы там ни было, состояться эта схватка должна была. У меня теперь имелось все — воля, работа, комната. Телеграммы в Вельск я посылать не стала и, приехав туда, пошла прямо в поликлинику, где работала Вера Петровна. Решила говорить с ней первой в надежде на материнское союзничество. На работе ее не оказалось, сказали, больше здесь не работает. Направилась к ним домой. Открыл незнакомый мужчина. Они выехали отсюда. Куда?»